Великий князь поднял супругу и заснеженного з красного сукна, поцеловал в уста, ввел в собор. О, какое убожество! Рубленные, пакли, конопаченные, пожелтевшие стены, деревянный иконостас, бедность, усугубленная сиянием свеч. Здесь, в Москве, все было беднее, гораздо беднее, чем в Пскове. Царица не видела больше каменных храмов, она погружалась в море дерева. В эти толпы молчаливо настороженных людей, в д о м о т к а н и н и в овчинах, в белых сборах, анучах, в липовых л о п т я х в катанных из шерсти сапогах. Здесь все казалось новым, необычайным, вышедшим из самой природы, из лесов. Взгляды этих людей горели любопытством, смущением, застенчивостью. При встрече со взглядами царицы потуплялись, погасали, ускользали. Еще одно. В рысьях малахаях, в меховых халатах, схлестывавших крутые спины, низко подпоясанные цветными поясами, по узким бедрам, с кривыми саблями на поясах, стояли в соборе татария, из посольства ордынского царя Ахмата. Они жили тут же в Кремле, в своем посольском подворье. Это были они, те же самые люди, широкими скулами, с узкими глазами, те же конники, что сейчас правят царьградом, и кочевники с дерзким любопытством разглядывали византийскую царицу. После молебствия Зою провели в избу великой княгини Марьи Васильевны, там были одни женщины. Княгиня Марья, повязанная по вдовье, обняла, прижала Зою крепко к своей груди и стала что-то быстро говорить, п л а ч ь и п р и ч и т а й Кругом женщины тоже заплакали, раздались крики, бабьи бормотани. Наплакавшись, великая княгиня Марья вытянула из женской толпы за руку красивого мальчика, толкнула его к Зое. «Иди, Ванюшка, иди, вот твоя новая матка!» И Зоя нежно обняла потупившегося княжича.